Глава 13. Сон во сне Сначала Айрис была слишком поражена, чтобы возразить. Она ощутила себя единственно вменяемым человеком в мире, охваченным безумием. Изумление быстро сменилось возмущением, когда профессор встретился взглядом с Хейром и понимающе кивнул. Затем он обратился к Айрис официальным тоном. Думаю, можно считать вопрос закрытым. Если бы я знал обстоятельства, то не вмешивался бы. Надеюсь, вы скоро почувствуете себя лучше. Нам лучше уйти и дать мисс Кар немного покоя», предложил Хейр с неуверенной усмешкой. Айри сказала, что ее обволакивают, словно пушистой периной, отгораживая от правды. Сдерживая гнев, она заставила себя говорить спокойно. «Боюсь, все не так просто. Для меня этот вопрос совсем не закрыт. «Почему вы решили, что я лгу?» «Я так не считаю», — поспешно заверил ее профессор. «Я убежден, что вы ошибаетесь. Но раз уж вы заговорили о справедливости, вы должны признать, что все факты говорят против вас. Я обязан быть объективным. Можете ли вы объяснить, почему шесть человек стали бы лгать?» Айрис внезапно озарила догадка. «Не могу», — сказала она. «Разве что ложь начала одна из них, а остальные ее поддержали. В этом случае ее слово против моего. А так как я англичанка, и вы англичанин, и это касается англичанки, вы обязаны поверить мне». С этими словами Айрис пристально и осуждающе посмотрела на баронессу. Та выслушала обвинение с полным хладнокровием. Но профессор неодобрительно откашлялся. «Не стоит путать патриотизм с предвзятостью», — заметил он. «К тому же ваше предположение абсурдно. Какой смысл баронессе лгать?» У Айрис закружилась голова. «Я не знаю», — слабо ответила она. Все это какая-то загадка. Никто не мог желать зла мисс Фрой. Она была слишком незначительной фигурой. Более того, она сама гордилась тем, что у нее нет врагов и говорила мне, что баронесса была к ней добра. «Что я такого сделала?» спросила баронесса невозмутимо. Она сказала, что произошла путаница с ее местом, и вы заплатили за нее разницу, чтобы она могла ехать здесь. Это, с моей стороны, было весьма любезно. Приятно слышать о своей щедрости. Увы, я об этом ничего не знаю. Но, возможно, проводник поможет мне освежить память произнесла баронесса с ленивым сарказмом. Профессор повернулся к Айрис с выражением долга на лице. «Что мне делать?» — спросил он. «Вы все осложняете своим упорством. Но если настаиваете, я прошу этого человека». «Я сам его найду», — вызвался Хейер. Айрис поняла. Он просто искал повод уйти. Он явно ей сочувствовал, хотя не решался поверить. Когда он ушел, профессор заговорил с баронессой и доктором. Очевидно, чтобы попрактиковаться в языке. Айрис, подозрительно прислушиваясь к каждому слову и взгляду, была уверена, что он объясняет деликатность своего положения и подчеркивает нелепость ее обвинений. Баронесса при этом выглядела почти благодушной, как сытая тигрица, убивающая ради забавы. Айрис почувствовала облегчение, когда Хейер с непокорным вихром, торчащим как перо, прорвался обратно по коридору, сопровождаемый проводником. Тот был коренастым молодым человеком в тугом мундире и напоминал Айрис игрушечного солдатика с двумя яркими пятнами румянца на щеках и крошечными усиками, тщательно подкрученными воском. Когда он вошел, баронесса резко заговорила с ним, а затем жестом предложила профессору продолжить. К этому моменту у Айриса окончательно сдали нервы, Она была настолько уверена, что ей этот человек окажется очередной жертвой массового внушения, что даже не удивилась, когда Хейр скорчил мрачную гримассу. «Он повторяет ту же старую историю», — сказал он. «Конечно», — попыталась засмеяться Айрис. «Наверняка он один из ее крестьян, а вид у него деревенский. Похоже, она владеет всем и всеми, включая вас и профессора». «Не горячитесь» мягко попросил Хейер. «Я отлично понимаю, как вы себя чувствуете. Я сам это проходил. Расскажу, если удастся прогнать эту юную леди». Девочка, до этого строившая глазки Хейру, с не по возрасту взрослым видом, на его просьбу освободить место ответила капризным пожиманием плеч и обиженным надуванием губ. Тем не менее, нехотя она вернулась на свое прежнее место, а он втиснулся в угол, где раньше сидела неуловимая английская леди. «Не падай духом», — сказал он. «Если только твоя мисс Фрой не была невидимкой, кто-нибудь в поезде да должен был ее заметить». «Я знаю», — кивнула Айрис. «Но я не могу думать. У меня в голове какая-то липкая каша». Профессор, который как раз выходил из купе, уловил суть их разговора и повернулся обратно к Айрис, чтобы сказать что-то еще. «Если вы сможете предъявить какие-то неопровержимые доказательства существования этой леди, я готов признать свою ошибку. Но искренне надеюсь, что вы не станете и дальше подвергать нас и себя насмешкам». Айрис была слишком измотана, чтобы возражать. «Спасибо», — коротко сказала она. «Где я могу вас найти?» «В зарезервированном отсеке». «Мы там вдвоем, как в кроличьей клетке», — добавил Хейер. «Разве вы не знали? Мы же богачи, начали личную волну процветания». «Я ненавижу этого человека», — вспыхнула Айрис, когда профессор вышел. «Ну что вы», — запротестовал Хейер. «Он вовсе неплохой старикан. Просто вы его до смерти напугали, молодая и красивая». Затем улыбка исчезла с его губ. «Хочу вам рассказать правдивую историю», — начал он. Несколько лет назад я играл в международном матче на Ату и кенхеме Перед игрой обе команды представили принцу Уэльскому. Он пожал руку каждому. После того, как я сделал победный бросок, это я не удержался. Чтобы не сказать, меня ударили по голове в схватке, и я потерял сознание. Позже, когда я уже пришел в себя в частной палате, вошла взволнованная медсестра и сказала, что ко мне пришел особенный гость. «Принц?» Попыталась проявить интерес Айрис. Он самый. Конечно, он был недолго. Просто улыбнулся, пожелал скорейшего выздоровления. Извинился за случившееся. Я был в таком восторге думал, не усну. А как только он ушел, вырубился тут же. Утром сестры говорят, вы обрадовались визиту капитана? Капитана? Да, капитана команды. Это точно был не принц. А я видел его так же отчетливо, как сейчас вас. Он пожал мне руку и похвалил за попытку. Он был настоящим. Вот что может сделать с человеком небольшая травма головы. Айрису прямо сжала губы. «Я думала, вы мне верите», — сказала она. «А вы такой же, как и все. Пожалуйста, уходите». «Уйду, потому что думаю, что вам нужно побыть в тишине. Попробуйте поспать». «Нет, я должна все обдумать. Если я начну вам всем верить, мне станет страшно». Подумаю, что схожу с ума. А я не схожу. Не схожу. Ну-ну, полегче. Из вас вышла бы чудесная сиделка, съязвила Айрис. Осталось только дурацкий чепчик надеть. Слушайте. Она понизила голос. Мне особенно трудно, потому что я ничего не поняла из всех этих расспросов. Вы правда знаете этот язык? Уже лучше, чем английский. И там все было настолько просто, что даже профессор не смог бы накосячить. Прошу прощения, но зацепиться не за что. А вы выглядите совсем измутанной. Давайте я вам чего-нибудь принесу. Для бодрости. Нет. Мисс Фрой обещала принести мне что-то, и я предпочитаю подождать ее. Упрямый взгляд Тайрис ясно дал понять, она не отступит. Хейер, который воспринимал мисс Фрой как нечто вроде призрака, не считал, что от ее подношения будет особая польза, но решил повторить свое предложение чуть позже. А пока лучшее, что он мог сделать, это оставить девушку в покое. Уже собираясь уходить, он вдруг вспомнил кое-что и поманил Айрис в коридор. «Был один момент, который я не понял», — признался он. Баронесса говорила с контролёром на каком-то наречии. Для меня это был чистый китайский. «Значит, они из одного края!» — воскликнула Айрис с триумфом. «Хм». Но так как мы не знаем, что она сказала, то пользы немного. Прощайте, увидимся позже». После его ухода Эрис снова вжалась в угол, покачиваясь в такт вибрации вагона. Поезд грохотал сквозь череду коротких туннелей, и воздух гудел, как будто гигантский каток расплющивал небо. Шум действовал ей на нервы. Она почти ничего не ела весь день и чувствовала себя измотанной. Она не привыкла к недомоганиям, и к тому же еще была и напугана, ее тревожил сумбур в голове. Она вздрогнула, когда в дверях показалась медсестра, и жестом подозвала врача. Но даже его уход не принес облегчения. Мысли Айрис беспорядочно крутились вокруг одного и того же: потери сознания. Я была на платформе, и в следующий миг отключилась. Что произошло? А проснулась я в зале ожидания все эти женщины и смешной старый насильщик это было в заправду конечно было иначе я не была бы сейчас в поезде. но я ведь встретила мисс Фрой уже потом они говорят, что она всего лишь моя галлюцинация. если она это сон, значит сонный зал ожидания и поезд и я вообще не в поезде. я еще не проснулась. Если это правда, любой может сойти с ума. Айрис с усилием подавила подступающую истерику. «Ну это же абсурд», — сказала Айрис вслух. «Я не сплю, я здесь, в этом поезде. Значит, я действительно встретила мисс Фрой. Просто я столкнулась с какой-то тайной, и теперь мне приходится бороться с клубком лжи. Что ж, хорошо, я с этим справлюсь». На этом этапе ее беспокоило уже не столько исчезновение мисс Фрой, сколько ее собственная судьба. Айрис с детства была избалованной, потому вполне естественно, что она была эгоисткой. Но поскольку ее я была обаятельным и веселым, весь мир охотно подыгрывал ей и закреплял ее в этом удобном положении. Но теперь ее эго оказалось вовлечено в судьбу неприметной и мало кому интересной старой девы. Вновь и вновь она перебирала в памяти все подробности их знакомства. И вдруг, как будто туман в голове рассеялся, и в памяти отворилась давно запертая дверца. Баронесса с подозрением посмотрела на нее, когда Айрис резко вскочила с места. «Мадам, стало хуже?» — осведомилась она. «Напротив, лучше спасибо», — ответила Айрис. «Я собираюсь испытать кое-чью английскую память для разнообразия». Пойду поговорю с английскими гостями из моего отеля. Они видели меня с мисс Фрой».